Идея бельгийского бизнесмена В 1986 году мы получили интересное предложение от бельгийского бизнесмена Бесселла Кока. Бесселл был одним из авторов международной системы SWIFT и большим поклонником шахмат. Он поделился идеей создания ассоциации гроссмейстеров, для которой ежегодно будут проводиться шесть международных турниров Кубка Мира, один обязательно в Брюсселе. Каждый участник сможет выступать в четырёх турнирах, а по итогам предъявить лучшие три результата и в соответствии с ними занять место в турнирной таблице. Предложение Кока показалось нам очень интересным. Во-первых, появлялась возможность играть в турнирах исключительно сильными соперниками. Во-вторых, ещё один путь определения сильнейшего из шахматистов. Да и турниры, спонсорами которых выступают коммерческие компании, всегда очень привлекательны. Ассоциацию создали в короткие сроки, определив председателем Каспарова, а его заместителями Яна Тимона и меня. В правление также входили Любомир Ковалик, л а я ш Портиш, Ясер Сейрован и американец русского происхождения Максим Длуги. Причем с Гарри мы договорились, что для развития общего дела Откажемся от своих гонораров за участие в турнирах, которые у чемпионов мира, естественно, были самыми высокими, и будем забирать исключительно призовые. Хотелось надеяться, что, взяв на себя административные функции, мы, спортсмены, всегда сумеем договориться между собой. Но и тут этого не случилось. Первая неприятность произошла на турнире в Барселоне — Организаторам разрешили пригласить играть испанского гроссмейстера Мигеля Ильескоса, который квалификацию не прошел, но должен был своим участием привлечь к событию больше внимания соотечественников. Каспаров у испанца выиграл, а Любомир Любоевич, набравший по итогам соревнования одинаковое с Каспаровым количество очков, сыграл с Ильескосом в ничью. По правилам Кубка в этом случае для определения победителя считают очки, набранные в матчах с постоянными участниками состязаний. Любович е обошёл Каспарова, но судья Фалькон, большой приятель Гарри, разделил первое и второе места между двумя игроками, а кубок победителя турнира вручил Каспарову. «Я бы на месте Любовича обязательно опротестовал подобный беспредел». Но сербский гроссмейстер предпочел не трепать себе нервы дальнейшими выяснениями. Мне же представилась возможность отстаивать свои права на следующем турнире Кубка в Швеции. Борьба там получилась очень острой. Перед последним туром Каспаров опережал меня на пол очка, но затем не справился с нервами и свою заключительную встречу свел к быстрой ничьей Тем самым предоставил мне возможность стать победителем турнира, выиграв партию. Моим соперником оказался шведский г р о с м е й с т е р Ульф Андерсон, обыграть которого было совсем непросто. Он всегда навязывал упорную борьбу и сражался до последнего. Тем не менее, я довольно быстро получил лучшую позицию. Сомнений в том, что явное преимущество на моей стороне не было никаких. Каспаров, конечно, следил за ходом партии, нервничал и понимал, что победа в турнире вот-вот ускользнёт. Ульф, не желая сдаваться, отчаянно защищался и довёл таки партию до откладывания. Это сейчас, когда позицию на доске можно завести в компьютер и получить от машины множество вариантов дальнейших ходов, партии не откладываются. А тогда доигрывать на следующий день было в порядке вещей. Я вышел из зала. А н д е р с о н задержался, записывая ход. О том, что произошло дальше, я узнал от венгерского шахматиста л а я ш а Портиша, который оказался свидетелем запрещенного в игровой зоне действия. Стоило мне удалиться, Каспаров выскочил на сцену и начал в компании с кем-то еще анализировать отложную е позицию. Он мог бы сколько угодно помогать Андерсону, советовать и искать варианты, но делать это так, как это случилось, попросту непорядочно. Портиш, заметив происходящее, указал Каспарову на неэтичность его поведения, но Гарри только отмахнулся и, никого не стесняясь, объявил. Так это же всё против Карпова. Однако их общие усилия оказались напрасными. На следующее утро я дожал Андерсона, поделил с Каспаровым первое место по очкам, но при этом обошёл его по другим показателям и должен был получить кубок победителя. Шведы отличились помпезностью организации закрытия. Пригласили мюзикл «Шахматы», группу «Аба». Церемония награждения участников турнира тоже обещала быть запоминающейся. Победитель турнира должен был выйти на сцену последним. Однако я обратил внимание, что Каспаров пропустил меня вперед и собрался закрыть процедуру вручения наград своей персоной. Когда я сказал организаторам, что последним должен быть вызван победитель турнира, они замялись, ответили, что Каспаров чемпион мира, и ему положены особые привилегии. Я ответил, что пользоваться своими привилегиями чемпион мира может там, где должно. А здесь действуют правила турнира, которые хорошие организаторы обязаны соблюдать. Функции директора турниров от ассоциации выполнял Любомир Ковалик. Подхожу к нему и говорю, «Любыш, я не Любович, е и своего отдавать не собираюсь». «А что случилось?» «Та же история, что и в Барселоне. Турнир выиграл я, а Каспаров вознамерился выходить на сцену победителем. С какой стати?» «Ну и дела. Подожди, попробую уладить». Уладить что-то с Гарри всегда было очень трудно. Услышав, что я не желаю уступать ему место заключительного чествования, Он заявил, что вовсе не станет принимать участие в церемонии. По мне, это личный выбор каждого. Не хочешь — не участвуй и не ставь людям странные ультиматумы. Но организаторы на конфликт с Каспаровым пойти не решились, и после длительных переговоров с ним вернулись ко мне с предложением выйти на сцену вдвоем с Гарри. Усугублять скандал я не хотел и согласился, но про себя в очередной раз не мог не удивиться этому постоянному желанию Каспарова доказывать всему миру свою исключительность. Уверен, что за этим стоит непонятно откуда взявшийся комплекс неполноценности. Не могу представить, почему у сильнейшего шахматиста, у выдающегося спортсмена, у талантливейшего игрока была настолько сильная неуверенность в себе, он всё время испытывал острую необходимость демонстрировать всем и каждому, и, видимо, в первую очередь себе, своё превосходство над другими. Ведь никто не сомневался в его бесспорной шахматной силе. Кстати сказать, первый кубок шести турниров Ассоциации в 87-88 годах выиграл именно он. Когда по итогам кубка ты лидируешь в списке из 26 лучших шахматистов планеты, Когда носишь звание чемпиона мира, неужели у тебя ещё остаётся потребность кому-то что-то доказывать? Я тогда этого не понимал. Не понимаю и сейчас. Ассоциация гроссмейстеров просуществовала примерно пять лет, а потом, к сожалению, распалась. Печально, когда разваливается стоящее дело, объединяющее многих достойных людей и прекрасных шахматистов — Но, в ы другого финала быть не могло. Ассоциация не стала по двум причинам. п е р в ы е были нарастающие внутренние конфликты. Первым звоночком послужила интересная находка к о в а л и к а и жены б е с е л а Кока, которая была юристом, в одном из контрактов. Они обнаружили в каком-то пункте завуалированный и тщательно спрятанный смысл, согласно которому менеджер турниров Пейдж имеет свой финансовый интерес. Открытие было очень неприятным, так как Пейдж был принят в команду с подачей Каспарова. На общем собрании руководства ассоциации Ковалик предъявил Гарри претензии, но Каспаров в свойственной ему типичной эмоциональной манере категорически отрицал возможность хоть какого-то финансового интереса со стороны Пейджа. И он сам, ы й все присутствующие прекрасно понимали, что там, где деньги получает менеджер Гроссмейстера, их получает и сам Гроссмейстер. И чем больше д о к а з а т е л ь с т в демонстрировал Любош, тем больше кипятился Гарри. Каспаров перед этой встречей не знал, что их с Пейджем. Афера раскрыта, поэтому переговорить с менеджером не успел. Надо было видеть лицо Каспарова, когда в дверях зала заседания он увидел невозмутимого Пейджа, прибывшего по приглашению к о в а л и к а «Господин Пейдж», — спрашивает Любыш, — «как вы объясните присутствие в контракте этих пунктов?» — протягивает менеджеру договор и ждет реакции. «А что я должен объяснять?» Пейдж искренне удивлен. «Тут все предельно ясно. Здесь, пусть и непрямым текстом, указано, что вы получите гонорар. «Конечно». Менеджер не пытается ничего скрывать, не замечая перекошенное лицо Каспарова. «А вы считаете, я должен пахать бесплатно?» Мы не стали усугублять конфликт. Гарри, как обычно, сделал вид, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Мы сделали вид, что ему поверили, но осадочек, как говорят, остался. Поэтому, когда подошло время перевыборов председателя, Большинство гроссмейстеров уже не хотели видеть Каспарова на этом месте. Новым руководителем собирались избрать Тимона. Накануне голосования Ян посчитал нужным сообщить Гарри о том, что его метят на должность председателя. Каспаров пришел в неописуемую ярость, мгновенно взвился и начал кричать, что он чемпион мира, и никто не имеет права выгонять его из директората. «Никто т е б е из директора-то не выгоняет», — отвечает Тимман. «В уставе написано, что чемпион мира должен быть обязательным членом правления ассоциации, но там не указано, что другие не могут председательствовать. Ерунда какая-то, не может этого быть. И вообще, с чего ты взял, что за тебя будут голосовать?» «Насколько я знаю, тебя поддержат только Длуги, остальные со мной. Я этого так не оставлю». Разгневанный Каспаров набросился на бессила Кока, обвинил нас всех в грязных инсинуациях и заговоре против него и пригрозил, что в случае смещения покинет организацию и начнет бойкотировать турниры. Ультиматум г а р и напугал слабонервных европейцев. Они не решились идти на о т к р ы т о е п р о т и в о с т о я н и е и изменили свою позицию. Каспаров остался председателем ассоциации, а я в знак протеста ее покинул. Со мной ушли Портиш, с е й р а в а н и, кажется, Ковалик. Организация резко ослабла. Каспаров продолжал расшатывать её изнутри, постоянно навязывая свои правила, а окончательно добил ассоциацию уход Бессела Кока из компании с в i f t Под управлением бельгийца сотрудники компании имели шикарный социальный пакет. В их полном распоряжении был собственный медицинский центр, в котором все расходы, включая услуги стоматолога, оплачивал работодатель. Кроме того, в организации был собственный спортивный комплекс. Пришедший на место Кока американец решил, что такие траты неуместны, продал и поликлинику, и спортивный центр коммерческим организациям, и этим, конечно, значительно ухудшил материальное положение работников компании. Да, зарплаты немного повысили, но эти суммы не могли перекрыть медицинские расходы. зная, что после этих нововведений вслед за Коком из организации ушли еще несколько высококлассных профессионалов. Смена работы не принесла никаких положительных изменений и в жизнь самого Бессела. На новом месте что-то не сложилось, он перешел на очень высокую должность в государственной корпорации и получил в подчинение 6,5 тысяч человек. Ноша оказалась непосильной, ему пришлось уйти, а в родной Свифт, Его уже никто не ждал. Да и возвращаться было некуда. Климат в компании поменялся, добрые времена закончились. Новый американский менеджер прекратил финансирование шахматных турниров. Возможно, если бы внутри ассоциации к тому времени не было своих конфликтов, гроссмейстеры стали бы тратить силы и время на поиски нового спонсора. В конце концов, Бельгия была местом проведения только одного ежегодного турнира, и при желании можно было бы найти замену. Но к моменту потери мецената шахматисты уже не хотели никого и ничего искать.